Глава двадцать пятая. Несмотря на то, что до церемонии бракосочетания оставалось всего полчаса, а гостей, если верить входному списку, должно было явиться не менее ста двадцати персон, мы с Робом приехали на свадьбу одними из первых. О том, что на свадьбе будут присутствовать мои родственники, Над предупредила меня задолго до самой свадьбы. Огневолосая была не так уж и близка с моей семьёй, Однако из-за того, что Байрон пригласил сотню душ со своей стороны, Над хотела, чтобы на её свадьбе присутствовали хоть какие-то её знакомые лица. А так как у неё, кроме брата и его семьи, больше никаких родственников не было, подруга в итоге решила создать со своей стороны какую-нибудь группу поддержки. В итоге в эту группу вошли мои родители, я, Хьюис Эсми. Правда, Эсми не смогла прийти из-за неожиданно возникшей у её дочери простуды. Миша и Брем Коко и Олаф, и, наконец, Даррен и Паула, оставившие своё трио дочерей погодок под присмотром родителей последней. Руперт, Пенни и Пандора тоже были приглашены. Однако у Пенни резко открылся токсикоз, и в итоге все трое отказались от приглашения на свадьбу. Руперт присматривал за выворачивающейся наружу Пенни, а Пандора присматривала за Рэйчел и Барни. Что же касается Генри и Гретты, Похоже, Над решила позвать всех соседей с нашей улицы, за исключением Айрис, которая накануне на две недели укатила в Челомсворт, к друзьям. Эти двое не смогли присутствовать на свадьбе по причине своего отъезда в Берлин. Решался один из последних вопросов относительно продажи жилплощади Гретты. Вопрос о том, приду ли я одна или со мной кто-то будет, Над решила уточнить за две недели перед свадьбой. «То есть ты хочешь сказать мне, что придёшь не с Дорианом?» Напряжённо прозвучал голос рожеволосой в телефонной трубке, и я тут же услышала, как она с грохотом о деревянную доску отрезала кусок от своего яблока. Тот факт, что моё окружение до сих пор представляет меня в компании Дариана, меня немного смутил. Будто за эти два месяца я вовсе не начала новую жизнь, а временно приостановила старую, которая никуда не делась и всё ещё поджидает за ближайшим углом моего неминуемого возвращения. «Я могу прийти одна?» Начала я, но Нэт перебила меня. Нет-нет, я ничего не имею против этого Робина, просто я переживаю относительно того, что прежде мы уже успели пригласить Дариана. Да, но только на словах, заметила я. Пригласительное ему никто не вручал, так что дату свадьбы он знает лишь примерно, а о месте её проведения и вовсе ничего не знает. Хм. Нэт явно задумалась. А кто такой этот твой Робин? Получив от меня честный ответ, над лишь сарказмом заметила, что Риардан побогаче, да и покруче Робинсона будет. Она явно не поверила моим словам о моей дружбе со звездой британского футбола. Я же не стала с ней спорить. Просто появилась на её свадьбу со вторым. Свадьба в стиле прованс проходила на прекрасно озеленённой территории с арендованным особняком XVIII века. Искусственное озеро с изысканным резным мостом через него Из десятков кованых и деревянных беседок, близость ухоженного парка и да лонда на рукой подать. Идеальное место в сочетании с идеально солнечным днём. Последний факт ни одному мне казался настоящим везением. Первыми людьми, которых я встретила к моей великой радости, были не мои родственники и не незнакомцы. В течение всего последующего празднества то и дело наровящей явно или тайно сделать селфи с Робином. Первыми, с кем Ея едва ли не столкнулась буквально лоб в лоб, стали Коко и Олав Гудман. Отпрянув от нас, парочка замерла, словно пытаясь понять, не обманывают ли их глаза. Стандартная реакция людей на Робина, к которой за это лето я уже успела привыкнуть. Я не могла не отметить перемену, случившуюся с каждым из своих старых друзей. Мистер Гудман стал казаться немногим выше. Коко определённо сбросила лишний вес, и оба не были слишком загоревшими. как для жителей дождливой Великобритании. Как позже выяснилось, они лишь неделю назад покинули Лигурийское море, на берегах которого до сих пор держался устойчивый зной, в этом году побивший рекорд десятилетней давности. Как и обещали эти двое, вернулись из своего путешествия как раз к свадьбе Байрона и Нат. Вчера утром они уже были в Лондоне. Познакомив Коко и Олофа с Робином, я решила воспользоваться болтливостью первой Спросив у неё о путешествии по Европе прежде, чем она успела бы достать свою камеру ради заветного селфи. И в итоге весь путь до наших мест Коко проговорила о Флоренции и Турине, в которых они останавливались на подольше. После чего, достигнув наших мест, она всё-таки не выдержала и сделала первое за этот вечер селфи с Робом. Нат расположила свою группу поддержки на втором ряду. Почётный первый ряд отошёл близким родственникам. Так наши с Робом места оказались между местами Миши и Брэма, которые появились за десять минут до начала торжественной части церемонии и местами Куко и Олафа. Я осмотрелась. Площадка напротив пруда с цветочной аркой и экспозиция из белых роз выглядела идеально выгодно. Ничего лишнего или отводящего внимания. Народ прибывал быстро. Так как Робин старался не крутиться, чтобы не быть лишний раз замеченным, никто из перешедших не обращал на нас особого внимания. Однако вскоре я заметила идущих в нашу сторону родителей и поняла, что мне немного не по себе. Я так и не привыкла к мысли о том, что моя мать внезапным образом ожила. Мои родители так гармонично и так счастливо смотрелись в обществе друг друга, что я вдруг словила себя на мысли о том, Что мне едва ли представится в этой жизни возможность выглядеть такой же счастливой рядом с мужчиной, как это выпало на долю моей матери. По коже пробежали мурашки, и я оглянулась на Робина. Он мне улыбнулся, явно намекнув, кто именно к нам направляется. И я улыбнулась ему в ответ. Едва ли стоило тащить его на мероприятие, на котором кто-то хотя бы на мгновение мог подумать, будто между мной и ним может что-то быть. Но за прошедшие месяцы я так привыкла к его обществу, что просто не смогла отказаться от него на целую субботу. Для меня выйти из дома на весь день это уже стресс. Не то, чтобы лишиться поддержки робо в столь длительном походе. Я выдохнула. Всё должно было пройти хорошо, иначе зачем я здесь? Родители определённо узнали в моём друге кумира миллионов футбольных фанатов, но в отличие от Коко практически не подали вида. Поздоровавшись с робом за руку, отец позволил ему поцеловать руку моей матери. После чего, мило улыбаясь, они отправились к своим местам, расположенным тремя стульями левее от нас. И я вновь выдохнула. На мои слова «это мой лучший друг Роб» родители отреагировали так, будто не усомнились в правдивости данного утверждения, ни на секунду. Одно только осознание того, что я не лгуни, и меня, что умение, но всё же важно, таковое не считают, немного разгрузило меня изнутри. «Лучший друг». Повторила я мысленно, пытаясь прочувствовать каждый звук этого слогосочетания. Робин словно не удивился такому моему представлению, его моим родным, но для меня это было действительно весомо. У меня ещё не было такого друга, лучшего, по-настоящему. Конечно, есть Натаниэль, но она лучшая подруга, а не друг. В моём понимании это две разные весовые категории. Миша, Брэм и Хью появились одновременно, следом за женихом занявшем своё почётное место ожидания рядом со священником. По-моему, Байрон как жених выглядел достаточно круто и даже брутально со своей идеально уложенной причёской. Однако он определённо переживал, чего я никак не могла понять. В конце концов, он ведь не на Айрис собирался жениться, но от более конкретно. Если она дала своё согласие на столь сомнительное мероприятие и до сих пор его не отменила. Значит, она уже ни за что не пойдёт на попятную. Её слово всегда сила. Эта свадьба точно состоится. На сей раз удивление от нового знакомства отразилось на лице Робина. Он явно пришёл в лёгкий шок от моего сходства с Мишей и Хьюи. А вот Брэм, который с первого взгляда неожиданно показался мне идеальной парой для Миши, хотя прежде я даже представить себе не могла образ мужчины, которого я могла бы видеть рядом со своей сестрой. Казался, совсем не был удивлён моей внешностью. Более того, создавалось впечатление, будто между мной и Мишей он вообще не видел ни единого сходства. Может быть, меня это даже немного укололо. А может быть, именно это мне в Брэме и понравилось. Я точно не знаю. Правда заключалась в том, что мне нравилось видеть, как этот мужчина обнимает Мишу за её голое и внезапно загоревшее плечо. Обратив внимание на загар сестры, я вдруг задумалась над тем... «Где же она пропадала эти два месяца?» И хотела уже заговорить с ней об этом. Как вдруг до моих ушей донеслись первые ноты арфы. Я оглянулась. Гости начали присаживаться на свои места. И я вдруг увидела Нат. В компании своего брата она стояла на краю красной ковровой дорожки в свадебном платье цвета айвори невероятной красоты, длиной чуть выше колена. Наша огневолосая в буквальном смысле блистала. Улыбнувшись, я постелилась на своё место рядом с Робом. Значит, лучший друг? Неожиданно ухмыльнулся он, посмотрев на меня сверху вниз. Должен ведь быть в моей жизни хотя бы один. В ответ улыбнулась ему я. А как женат? А она подруга, ты друг. Различай. Стокнула своим плечом собеседника я, после чего мы оба захихикали. Значит, он тоже почувствовал этот вес. До сих пор я видела брата Нат, Джима, только на паре фотографий. которая огневолосая когда-то показывала мне. Да и тогда не могла не отметить схожести между этими двумя, но вживую они и вовсе выглядели как две капли воды. Наконец, передав невесту жениху, Джим занял место на первом ряду рядом со своей женой и двумя дочерьми. Церемония началась, и я вдруг осознала, что судорожно впиваюсь руками в подлокотники своего стула. До сих пор я не хотела этого признавать, хотя уже накануне не могла отделаться от навязчивого страха. Но в действительности я боялась того, что Дариан неожиданно решит ограничиться устным приглашением над и в итоге явится сегодня на свадьбу. От одной только мысли о том, что возможно, он уже занял какое-нибудь место позади меня, заставило меня дышать через раз. Даже тот факт, что перед выходом из дома я приняла успокоительное, сейчас меня совсем не спасало. Из-за своего нервного напряжения я едва не прозевала момент, когда Байрон дал своё согласие на вопрос священника, после чего должна была подать свой голос на ад. Однако Робин буквально расшатал меня за моё предплечье и, заглянув мне в глаза, спросил, всё ли у меня в порядке. Я, разумеется, солгала, прошептав, что, конечно же, в полном порядке. Как вдруг сразу после моего шёпота толпа людей вокруг нас буквально взорвалась от аплодисментов. И племяницы Нат начали осыпать целующихся молодожёнов белоснежными лепестками цветов. По-видимому, Натаниэль Беннет дала Байрону О'Коннеллу своё согласие взять себе его фамилию и начать рожать от него детей.